Индейцы, еще недавно переменившие свой лагерь, были все на открытом воздухе и, считая себя совершенно в безопасности, развели большой костер, бросавший яркое пламя на далекое пространство. Бумпа сразу увидел, что иракезы были не все. Он заметил, однако, своего знакомца райвинука поместившегося на первом плане этой фантастической картины тот показывал своему товарищу одного из слонов, вырученных за выкуп пленников. И какой-то оборванный мальчишка с простодушным любопытством смотрел через его плечо. Немного подальше, на заднем плане, восемь или десять индейцев развалились на земле или сидели, прислонившись спинами к деревьям. Их оружие было также прислонено к деревьям и отчасти лежало возле них на земле. Женщины образовали отдельные группы, и около каждой матери толпились дети. Они спорили, смеялись, весело и беззаботно перебивали одна другую. Одна только старушонка, сидевшая немного поодаль, не принимала, казалось, никакого участия в общем веселье и с озабоченным видом наблюдала все происходившее вокруг нее. Ясно было, что старейшины поручили ей неприятную обязанность. Но какую неизвестно. Глаза зверобоя с озабоченным вниманием искали повсюду возлюбленную Чингачгука. Ее нигде не было видно, хотя свет от костра распространялся далеко во все стороны. Два или три раза ему почудилось, что он слышит ее смех, но он был обманут звонким смехом других индианок. Наконец, старая женщина заговорила о чем-то громко и гневно. Тогда, как бы вследствие отданного приказания, появились на заднем плане две или три мрачные фигуры, подошедшие к той части лагеря, которая была больше освещена. Молодой воин вышел первый. За ним последовали две молодые девушки, и одна из них была Деловарская пленница. Зверобой понял все. За вахтой, очевидно, следили — Быть может, ее молодая подруга и уж, наверное, старая ведьма. Молодой воин мог быть обожателем Вахты или ее подруги, и на лице его легко было прочесть сомнение и недоверчивость. Вахта с своей стороны обнаруживала очевидное беспокойство, и ее глаза не раз обращались в ту сторону, где взошла звезда. По-видимому, ей не было никакой возможности удалиться за пределы лагеря, потому что старуха не спускала с нее глаз. Положение зверобоя было очень затруднительно. Он знал, что Чингачгук ни за что на свете не согласится воротиться в ковчег, не употребив прежде отчаянных усилий для освобождения своей невесты. А потому, скрепив сердце, он великодушно решился помогать своему приятелю до конца. По некоторым признакам, Можно было заметить, что женщины скоро пойдут спать. Нужно было выждать эту минуту и рассмотреть хорошенько, в каком шалаше скроется вахта. Так и хотел поступить зверобой. Но если с другой стороны он слишком долго будет медлить на своем наблюдательном посту, нетерпеливый деловар мог ринуться один в неприятельский стан и своей опрометчивостью испортить все дело. Принимая в соображение все это, Бумпа предпочел вернуться к своему другу и по возможности успокоить его хладнокровными доводами. Этот план приведен был в исполнение не более как в пять минут.